Новая история для жемчужинки. Перед глазами плясали яркие искры. «Нефилим? Хлоя?» Пещера постепенно обретала очертания. Олень стоял перед Сашей с закрытыми глазами, как будто спал. «Саша, они идут!» — взволнованно воскликнула ее подруга. «Волки! Я слышу их в одном из туннелей!» «Нам нужно уходить немедленно!» Нефилим открыл глаза. «Теперь вы знаете всю правду!» Саша потерла виски, пытаясь разобраться в происходящем. «Амулет! У Цельпетина есть амулет и этот странный мех!» «Это магические предметы!» — сказала Хлоя. «Их семь!» «Но для чего они ему?» Вой приближался. Девочкам нужны были ответы, чтобы увидеть всю картину целиком. Саша не сомневалась, что именно в воспоминаниях лежит ключ к разгадке. Ключ к тайне мира историй. Ключ к спасению волшебных жителей. Саша повернулась к коленю. «Зачем ты нам это показал?» «Это было давно!» Что Цельпетин собирался делать с этими магическими предметами? «Начало конца», — объяснил Нефилим. «Он — создатель мира историй. Неужели вы никогда не задумывались, почему в вашем мире больше нет волшебных существ?» «Их никогда и не было!» — в панике ответила Хлоя, бросив взгляд через плечо. «Волшебные существа...» творения нашего воображения, наших снов, материал из которого создаются истории. Они никогда не существовали, ни тогда, ни сейчас. Саша напряженно размышляла. Конечно, Хлоя была права, но с тех пор, как она впервые попала в мир историй, что-то изменилось. Саша и сама изменилась. Может, из-за амулета или из-за встречи с русалками. Слова белого оленя что-то в ней пробудили. Какую-то мысль, уверенность. Обитатели мира историй и все волшебство, которое таило в себе это место, являлись чем-то большим, чем просто продуктом безумного изобретателя и его видения нового тематического парка. Ошибаешься. Задумчиво произнес Нефилим. Жемчужинка тоже нервничала, все сильнее и дико лаяла, глядя на туннель, через который Саша ранее вошла в пещеру. Сомнений не было. Опасность приближалась. Фрода испуганно поклевывал руку Саши. Когда-то мир был полон магии и волшебства. Каждый уголок. Каждое место, каким бы отдаленным оно ни было, было пронизано им. Вплоть до того дня. «Начало конца!» — прошептала Саша. «Саша, давай уйдем. Наши животные сходят с ума от беспокойства. Пожалуйста!» Но Саша стояла неподвижно и смотрела в глаза белого оленя. Она чувствовала, что еще немного, и она все поймет. Нащупает во всем этом смысл. Осталось найти один решающий фрагмент головоломки. В туннеле мелькнула тень. И еще одна. И, наконец, третья и четвертая. Хлоя вскрикнула. «Саша, они идут!» Саша оторвала взгляд от Нефилима. Когда в пещеру ворвался первый волк, жемчужинка встала перед Хлоей, как будто она не крохотная собачонка, а гигантский бегемот, гроза всех волков. Саша восхищалась жемчужинкой, ее отвагой и безграничной верностью. «Животные лучше людей». «Жемчужинка, беги! Жемчужинка!» – пропищала Хлоя. Сашу словно парализовала, но потом она схватила камень. Они должны были защищаться, остановить волков и дать им отпор. «Убирайтесь отсюда!» – из последних сил закричала Саша. «Исчезните! Оставьте Нефилима и всех оленей в покое!» Жемчужинка! Опасность рядом! Фродо с визгом пролетел над ними и бросился к собачке. Волки их окружали. Сердце Саши билось все чаще. Они в ловушке. Они в отчаянном положении. В меньшинстве. Они не смогут защититься. Они... И тут Сашу осенила. Она медленно вытащила лук и стрелу и пристально посмотрела на оружие, словно впервые увидела. Она приложила стрелу и оттянула тетиву. — Не приближайтесь! — крикнула она хищникам в надежде, что те воспримут ее угрозу всерьез. Но волки бесстрашно подошли ближе. Один из волков выступил вперед. У него было порванное ухо и особенно грязный мех, свисавший длинными черными клочьями стощего тела. Саша прицелилась в него, но вскоре поняла, что это всего лишь отвлекающий маневр. В тот же миг второй волк, самый крупный из всех, сделал выпад в сторону оленя. Хлоя среагировала молниеносно и смело преградила ему путь. Волк оскалился и приготовился к прыжку. Он никак не ожидал, что на него нападут сбоку. Маленький шерстяной комок вцепился в его шею. Саша застыла на месте с луком в руках. Рука заболела от тяжести. Хлоя была права. Взять лук было глупой идеей. Ведь она не охотник и никогда не стреляла из лука. «Жемчужинка, не надо! Саша, стреляй! Сделай что-нибудь! У тебя есть лук! Спаси жемчужинку, пожалуйста! Спаси ее!» Волк не выпускал Сашу из виду. Его пасть скривилась в злобной усмешке. «Я знаю тебя, человеческая девочка! Я видел вас на корабле!» Вы пришли, чтобы помочь. Только посмотри на себя. Теперь ты целишься в меня из лука. Саша немного опустила оружие. Это ты? Ты был секретным грузом в контейнере на корабле Цельпетина? Из пасти волка капала слюна. Неужели этот волк всего лишь пленник, а вовсе не злодей? Может, он никак не мог повлиять на свою судьбу? Саша покачала головой и опустила стрелу. Я не могу. Зато у жемчужинки были другие планы. Она снова атаковала. Волк зарычал. Вероятно, жемчужинка сделала ему больно. «Нет!» — закричала Хлоя. Хищник развернулся, схватил собачонку за шею и встряхнул. Один раз, два, а потом бросил на пол. Собачонка не шевелилась. Дрожа, Саша выронила лук. Хлоя с рыданиями бросилась на пол и поползла к жемчужинке. «Это... это невозможно! Этого не может быть!» Саше казалось, что она слышит, как бьется сердце Хлои и ее собственное. «Ну почему она не выстрелила? Черт возьми! Нужно было спасти жемчужинку!» «Вам нас не победить! Лес наш! Мы его хозяева!» «Магия оленей иссякнет!» — прошипел крупный вожак, шагая рядом со своим братом с порванным ухом. «Магия оленей!» «Жемчужинка хотела ее защитить, боролась за нее!» «И как этот олень их отблагодарил!» «Взял с собой в путешествие во времени и показал им какую-то бессмыслицу!» Если он все знал, почему их не предупредил? Саша повернулась к Нефилиму. Почему? прошептала она. Олень выдержал ее взгляд. Все в ваших руках. Это ваше приключение. Только вы можете спасти всех нас и переписать историю. «Переписать историю!» — пробормотала Хлоя, глядя на жемчужинку. «История!» Белый олень молчал, будто чего-то ожидая. У Саши словно пелена упала с глаз. «Переписать историю — это означает, что я могу ее изменить, в том числе и события прошлого!» Она подошла к белому оленю. Он молча склонил голову, и она поняла, что нужно делать. «Верни меня! Я все исправлю!» «Это не так просто. Все имеет свою цену. Ты можешь изменить только свою историю. Во всех остальных случаях ты наблюдатель». «Хорошо. Все равно верни меня назад всего на пару минут». Прежде чем Нефилим успел ответить, она схватилась за его рога. Из них вырвался яркий свет. Он ослепил Сашу и сбил ее с ног. На этот раз Саша сразу поняла, где находится, в той же пещере. Она перенеслась всего на несколько минут назад. Волки еще не пришли, а жемчужинка... «Куда запропастилась маленькая собачонка?» Саша увидела себя, стоящую среди стеблей папоротника с колчаном на спине и не подозревающую о том, что вот-вот произойдет. Она пробежала мимо Хлои, которая с паникой в глазах следила за туннелем. Наконец Саша заметила на ковре из мха маленькую фигурку жемчужинки — наполовину скрытую зарослями папоротника. Саша вытащила из колчана стрелу. Теперь она была готова. Или нет? Она подняла лук и прицелилась. Из туннеля в любой момент мог выскочить крупный вожак волчьей стаи. Она знала это, потому что однажды уже пережила этот кошмар. Волк был жестоким. Он мог убить жемчужинку, разбить сердце Хлои и навсегда уничтожить лес волшебных зверей. Как это только что произошло? Саша должна была действовать, изменить историю, убить волка. Она должна это сделать, она должна победить. Как и в ее воспоминаниях, первым из туннеля выскочил вожак, за ним — Следовала остальная часть страшной стаи. Словно звери из преисподней, хищники рассредоточились по пещере. Они небрежно ломали растения, топтали цветы. Саша перевела дух и еще сильнее оттянула тетиву. Она должна это сделать. — На этот раз тебе не уйти! — крикнула она волку, хотя прекрасно знала, что он ее не слышит. Зато ее собственная фигура из прошлого обернулась в ее сторону. Саша вздрогнула. Было ли это совпадением? Размышлять было некогда. Волк подошел к Хлое. Сейчас все случится. Пальцы Саши вспотели. Теперь и Саша из прошлого вытащила из колчана стрелу. Она различала у себя на лбу капельки пота видела свое перепуганное лицо. На этот раз она доведет дело до конца. Она прицелилась в волка и выпустила стрелу. Стрела пронеслась по воздуху, настигла волка и пролетела сквозь него, как будто его и не было. «Нет! Нет! Не может быть!» закричала Саша. Неужели олень ей солгал? Нефилим, почему я не могу изменить ход истории? Почему не могу спасти жемчужинку и хлою и весь лес? Почему моя стрела не попадает в волка? В отчаянии вопила она. Она была так ошеломлена, что даже не заметила, как Саша из прошлого обернулась к ней лицом. «Кто ты?» — прошептала та. Саша перестала кричать. «Ты меня слышишь?» Ее прошлое я кивнула, и в ней зародилась надежда. «Ты должна это сделать. Пожалуйста, не откладывай на потом. Только ты можешь спасти жемчужинку, хлою и лес. Пожалуйста, стреляй! Она прочла неуверенность в собственных глазах. «Если ты этого не сделаешь, жемчужинка погибнет. Решайся!» Ее прошлое «я» дрожащими руками подняла лук. Волк приготовился к прыжку, как и в прошлый раз. Жемчужинка развернулась, чтобы заново атаковать — Саша решительно подошла к своему прошлому «я», схватила лук и крепко сжала его, чтобы он не дрожал. «Сейчас!» — заорала она. Стрела со свистом полетела прямиком в грудь волка.